Глава 19. 2010 год. Заброшенную котельную он увидел издалека. Грязно-коричневую трубу самого приземистого кирпичного строения убивали высохшие ветви какого-то вьющегося растения. Они были похожи на черные кровеносные сосуды, из которых внезапно откачали кровь. Тропинку котельной преграждал забор из сетки рабицы, а чуть правее, там, где раньше был довольно густой лес, Стояли бульдозеры и экскаваторы. Преодолеть хлипкую конструкцию оказалось непросто. Сетка раскачивалась под его весом, и в конце концов он рухнул на другую сторону, едва успев сгруппироваться. «Черт!» — рогнулся Виктор, оказавшись на мокрой земле. Чуть повернувшись, он ухнул от боли. Под правым бедром, на который он приземлился, торчал большой острый камень. Джинсы в том месте порвались, из бедра сочилась тонкая стройка крови. «Фигня!» — прошептал он, прислушиваясь к тишине. Огороженный строительный участок, судя по всему, никак не охранялся. Левее чуть поодаль от здания котельной располагались несколько безжизненных бытовок. Скорее всего, в самом ближайшем времени здесь все сравняют с землей и начнут строительство нового микрорайона. Удивительно, что пустырь продержался так долго, Подумал он и начал приподниматься, когда услышал какой-то странный шорох, будто бы кто-то крался в густой траве. «Ветер? Крыса из гаражной свалки!» Виктор подобрался и напряг слуг. В наступивших сумерках, укутанных плотным туманом, практически ничего не было видно, и поначалу он подумал, что такая погода только на пользу, но теперь стало ясно, что довольно высокий навес на колодце с нарисованным белой краской знаком бесконечности — по которому он раньше ориентировался, попросту исчез. Он ощутил нарастающую тревогу. Не для прогулок время, да и место не самое приятное. К тому же, пока не поздно, нужно было успеть записать послание для Вити. Обязательно. Он чувствовал странную ответственность перед этим мальчиком, хотя до конца не мог объяснить себе его реальность. Где-то в глубине души Виктор понимал, что мальчик действительно существует, Но принять одномоментность этого существования со своим собственным не мог. Не получалось. Для него Витя жил давно в прошлом, но теперь он и в этом был не уверен. Шорох повторился, и теперь он услышал его вполне ясно. Хруст ветки, шелест примятой травы. Виктор аккуратно снял лямку спортивной сумки с плеча, расстегнул молнию и достал изнутри топор, блеснувший в темноте остроотточенным лезвием. Кто-то его преследует? Он чувствовал взгляд на затылке с того самого момента, как сошел с поезда. Он не успел среагировать, когда с левой стороны практически беззвучно метнулась крупная тень. В ту же секунду раздался оглушительный лай. И огромные челюсти щелкнули возле уха, а потом вонзились в левую руку. От неожиданности Виктор не успел испугаться. Только что он сидел на корточках, а мгновение спустя лежит на правом боку, на раненом бедре которое пульсирует ярко стреляющей болью. Пес рычал мощно и глухо. Он все глубже вгрызался в рукав куртки и Виктор поначалу обомлел от такой наглости и скорости. Это была его единственная, более-менее целая модная куртка. Прочная, теплая и функциональная. Теперь этот гад... Он посмотрел вправо и увидел рукоять топора, который при нападении выскочил из руки. Соображать времени не оставалось. Виктор схватил топор и, что есть силы, зарядил обухом собаки в нос. Он не хотел убивать животное и действовал скорее инстинктивно, чем осознанно. Второй тяжелый удар заставил пса разомкнуть челюсти и скатиться в траву. Тяжело дыша, Виктор поднялся на ноги, подошел к скулящему от боли животному и размахнулся через голову. «Стой!» — сказал он сам себе. «Стой же!» Пес смотрел на него, не отрываясь, и в его слезящихся глазах Виктор прочитал. Да, это была надежда. «Стой!» — в третий раз повторил он и опустил топор к кровоточащему бедру. Ноги дрожали. Он покачал головой. «Еще раз до меня дотронешься? Убью!» «Понял!» Пес тонко заскулил, попытался сдвинуться с места, но не мог. «Вот и хорошо!» Пошатываясь, Виктор взял сумку и пошел вдоль забора. Теперь он сообразил, куда нужно идти. Через пять минут перед ним показались голые кусты бузины, а за ними светлое кольцо колодца с навесом. Знак бесконечности кто-то закрасил. На его месте теперь был нарисован неровный перечеркнутый круг. Возможно, кто-то хотел изобразить треугольник в круге. Знак иллюминатов. Но что здесь, на окраине Москвы, делают иллюминаты? культное тайное общество, целью которого, насколько он помнил, было изменение хода истории. Чушь какая-то. Когда Виктор продрался сквозь плотный сухостой зарослей и смотрелся в странный символ, то понял, что знак напоминает скорее часы, и время на них указывало на без пятнадцати Впрочем, он мог и ошибаться. Виктор оглянулся. Никто не шел за ним следом. Строительные бытовки скрылись за большим холмом из недавно насыпанного грунта. Одинокая тележка перед рукотворным холмом лежала вверх колесами. Он достал старый отцовский фонарик, большим пальцем двинул в выключатель на торце. Вспыхнул яркий свет. Виктор испугался, что его могут заметить. Он прикрыл лампочку ладонью. Свет проникал сквозь нее, и некоторое время он зачарованно смотрел на просвечивающуюся словно рентгеном кисть. Затем он встрепенулся, подошел к колодцу и посветил вниз. Никогда не доводилось ему туда спускаться, хотя, конечно, он мечтал посмотреть, какие тайны хранит колодец Мусарта. Тот раз, когда кореша Шкета держали его вих тормашками, не в счет. Даже тогда днем дна было не различить. Тем более сейчас, когда поздний осенний вечер плавно перетекал в ночь. Чернота на ней была похожа на бездну, страшную и притягательную. Яркий луч фонаря растворился где-то на полпути. Схватившись за одну из трупов, Виктор перегнулся через бортик и всмотрелся в непроглядную тьму. Дрожащий луч бегал по бетонным стенкам, местами покрытым зеленоватым хом, и черными разводами какой-то плесени. Он не мог даже примерно предположить, насколько глубок колодец. Хватит ли веревки, чтобы спуститься на дно, или он беспомощно повиснет, как сосиска, где-то посередине бездны. Виктор вспомнил урок физкультуры и подъем по канату к потолку спортивного зала. Один раз он свалился на маты ровно с третьей пути, чем вызвал кучу злорадных замечаний и насмешек со стороны одноклассников. С тех пор он приходил в зал каждый вечер, заглядывал туда, чтобы никого не было, и тренировался, пока не смог подняться на самый верх только при помощи рук. Случайная свидетельница его рекорда — Уборщица Полина Андреевна, пожилая добродушная женщина, как раз выжимала тряпку в ведро, когда он коснулся рукой подернутого тонкой паутиной потолка. «Вот это да, Витька! Ну ты герой!» Она волей-неволей следила за его попытками на протяжении почти полугода, и когда он, наконец, одолел эту вершину, была очень рада за мальчика, в глазах которого светилось неподдельное счастье. «Преодоление себя...» — Вот настоящая задача для мужчины, — сказала она в но он расслышал ее и благодарно улыбнулся. На следующем уроке физкультуры, когда раздался свисток и пацаны под нестройное улюлюканье, и заинтересованное, но тщательно скрываемое внимание девочек потянулись к канату, он вызвался первым, что само по себе было делом невиданным. — Класс притих, — «Канат — сложное упражнение, и первым идти на него может позволить себе лишь камикадзе. Или...» «Крыло! Ты что, сто грамм хватил для храбрости перед уроком?» — послышался чей-то голос. Девочки столпились возле матов с низкорослым козлом, через которого им предстояло прыгать. Но выполнять упражнение не спешили. «Ну давай, Крылов!» — Альберт Николаевич, молодой физрук, с сомнением посмотрел на Витю. «Только я тебя...» Он подошел к стопке матов, схватил парочку за брезентовые ручки и подточил ровно под канат. Соломку на всякий случай подстелю. — А случаи бывают разные, — съязвил Шкет. Зал одобрительно заржал. — Не стоило трудов, — тихо сказал Витя, взялся руками за толстый канат, выдохнул, расслабился и... Никто слова вымолвить не успел, как он взмыл потолку на одних лишь руках. В довершение картины он снял одну руку с каната и хлопнул ею по деревянному шпону, устилавшему потолок. Его окутала пыльная завеса и как раз в этот момент в огромных прозрачных окнах спортзала показалось солнце. Его лучи, пронизывающие таинственный ореол, в центре которого находился парень, вызвали вздох изумления у женской половины класса. Пацаны одобрительно молчали. «Каждый хотел оказаться сейчас на его месте». Веревки должно было хватить запасом, в матке 30 с лишним метров, это почти девятиэтажный дом. Виктор намертво закрепил один конец за скобу, торчащую с внешней стороны колодца. На всякий случай обмотал вокруг трубы, на которой крепился навес, надел перчатки, затем, подумав, сам обмотался шнуром, наподобие, как это делают промышленные альпинисты. Теперь можно было слазить под натяжением. Он перекинул ногу, нащупал одну из скоб, которые ступеньками уходили вглубь, перелез целиком и, глянув на едва различимые огоньки жилых домов где-то вдалеке, опустился вниз. Это было очень рискованно — соваться в колодец без напарников в такое время суток. Да и вообще. Но то, что он собирался найти в недрах колодца, не предполагало свидетелей. Он ставил одну ногу, опускал другую, немного отдыхал. Светил фонариком, осматривая дальнейший путь, и спускался все ниже. Далекий неясный шум города пропал, и стало совсем тихо, даже как-то жутковато. Он подумал, что если с веревкой что-то случится, он рискует не подняться наверх, и вряд ли кто-то его найдет. Скорее всего, мобильник покажет ноль делений на такой глубине. Шкет и Леня думают, что он болеет. Раньше, чем через неделю, они не хватятся. — Тетя Оля? — Она, пожалуй, через несколько дней забьет тревогу, так же, как забьют тревогу и в опорном пункте, где он должен отмечаться на днях. Шаров. Это же был тот самый Шаров или однофамилец? Виктор не успел особо рассмотреть мужчину, да и не стремился пялиться он на майора, чтобы не раздражать того лишний раз. Но календарь? Фамилия? Все говорило о том, что это был тот самый Шаров. Тот самый. Сверху на голову посыпался песок с мелкими камешками. Один из них попал ему в глаз. Виктор зажмурился, рефлекторно подтянулся, чтобы извлечь соринку. Рука, сжимающая фонарь, разжалась, и он даже не понял, что произошло. Только его единственный источник света полетел вниз, и через какое-то время, показавшуюся ему слишком, даже пугающе долгим, упал на дно колодца. Судя по всему, фонарь не разбился и продолжил светить, хотя свет этот был похож на тлеющую лучину с расстояния в километр. «Скорее всего, фонарик лежит лампочкой вниз», — решил он. «Теперь придется подсвечивать мобильникам, хотя насколько хватит батареи. Если разрядится батарея телефона, то даже призрачная надежда на спасение в случае чего у него не останется». Ухватившись рукой за ржавую слегка шатающуюся скобу, Виктор включил свет на мобильнике. Он посветил наверх, и не увидел верха колодца будто бы кто-то положил крышку. Захлопнуло его, отрезав от внешнего мира. — Это так кажется, — прошептал он, чувствуя нарастающую панику. — Просто уже ночь, поэтому ни черта не видно. Успокойся, дыши. Однако, когда он направил свет под ноги, выискивая место, куда шагнуть, выяснилось, что ступеньки в виде скоп закончились. Веревка, за которой он держался, ее конец, исчезал где-то в глубине. «Стало понятно. Добыча будет нелегкой, если все же он сможет спуститься. Существует вероятность, довольно большая, что подняться не сможет, не хватит сил». Перед глазами возник тот самый урок физкультуры, после которого отношение к нему изменилось. Его стали уважать и даже побаиваться. Чтобы чего-то добиться, придется долго и упорно работать. Ничего не бывает просто так. Виктор застыл на месте». По спине катились капли пота, он взмок от напряжения. — Что делать? — Я смогу, — прошептал он и повис на веревке, которая больно врезалась в кистью руку. Отматывая трос, скользящий через пояс, он постепенно погружался в глубь колодца. — Сколько же здесь метров, — думал он, — 15-20 Зачем? И кому пришло в голову рыть так глубоко? Наконец, когда по его подсчетам прошло минут сорок, Ноги коснулись чего-то мягкого, податливого. Остановившись, почуяв опору, он замер и тут же посмотрел наверх. Не видно ни сги. В голову полезли неприятные мысли. А что, если прямо под ногами лежит полуразложившийся труп? Рядом еще один. И сам он рискует тоже стать жертвой жуткого колодца. Виктор попытался себя успокоить. Наверняка милиция сто раз спускалась сюда, по крайней мере, когда в их районе пропадали люди. Запах вокруг стоял приторно-затклый. Сырость вперемешку с гниющими растениями. Неприятный, но ничего криминального. Он потянулся за фонариком, который в самом деле лежал лампочкой вниз. «Странно, что не разбился», — подумал Виктор. Подняв фонарик, он посветил под ноги, готовясь к самому худшему. Однако... Ничего такого, что могло бы сильно испугать, он не увидел. То, что он принял за мягкое и податливое, оказалось полусгнившим стеганым строительным бушлатом темно-синего цвета. Похоже, им выдавали в колонии. Ветки кустарников, битое стекло, консервные банки, несколько рваных пакетов. Один он отодвинул и с отвращением бросил назад. Под пакетом обнаружился обглоданный скелет какого-то мелкого животного, скорее всего, кота. Виктор осветил окружность по периметру. Ничего, что могло быть похоже на металлическую коробку. Кто-то побывал здесь до него? Такое тоже возможно. Однако сколько лет прошло? Больше двадцати пяти. За это время в пустом колодце могло нарасти несколько метров нового грунта. Разгребая одной рукой мусор, другой он держал фонарик. Места было мало, и очень скоро он начал ощущать нехватку воздуха. Дыхание сделал сбивчивым, поверхностным. Дышал он часто, как паровоз. Может статься, что Витя его просто обманул, и никакой коробки вовсе не существовало? — Вряд ли, — сказал он сам себе, — она должна быть тут. Виктор продолжал рыть, помогая себе топором, как лопатой. Позади скоро образовалась куча земли, тряпок и мусора высотой в метр. Но ничего даже приблизительно похожего на тайник ему не попадалось. Им начала овладевать чувство обиды, злости и какого-то глухого отчаяния. С тупым истервенением он грызался мокрыми перчатками в черную землю, выворачивая ее на себя. Затем, когда стало ясно, что ничего с этой стороны нет, он принялся закидывать выротую нору и рыть в другом месте. В руки попалась ржавая коньячная фляжка, открыв которую он почувствовал запах алкоголя. Перевернул ее и несколько капель упала в рот. Горьких и отвратительных. Однако ему стало легче. Посмотрев на кучу земли он почувствовал себя старателем, пытающимся найти крупицу золота в огромной куче дерьма. Копнув еще несколько раз, ему вдруг показалось, или только показалось, тонкий, едва уловимый запах. — Нет, это невозможно, — сказал он, чувствуя, как тошнотворный страх поднимается откуда-то из глубины его существа. — Запах. Он настолько хорошо знал его, что даже с закрытыми глазами, связанными руками и ногами, мог сказать, кому он принадлежал. Знал, потому что сам подарил Лене эти духи, подарил после того, как у него появились деньги. Пальцы наткнулись на кусок ткани, и, скребнув в глубине ямы, он выудил обрывок ткани, черной от грязи, мокрый, но сомнений не было. «Это ее маечка». Она была в ней на суде, чтобы поддержать его. Маечка с сердечком. Его пронзила жуткая мысль. Виктор попятился, но бежать было некуда. Неужели она... Моцарт достал ее? На дрожащих ногах он приблизился к яме, откуда только что извлек страшную находку и посветил вглубь. Что-то блеснуло на дне. Он опустился на колени и, копнув пальцами землю, выудил продолговатую коробочку размером с небольшую книгу, от которой явственно раздела дерьмом. Виктор сначала даже не понял, что это такое. Все его мысли были поглощены жутким предчувствием. Когда же он перевернул и потряс найденный предмет, внутри что-то брякнуло, переместилось, и тогда его осенило. Нашел. Нашел! В одной руке он держал остатки девичьей майки с едва проглядывающим сердечком. в другой — коробку, заброшенную Витти в колодец в далеком 1984 году. Он невольно взвешивал эти предметы, пытаясь понять, что для него важнее — любовь или деньги. Кажется, выбор довольно прост, но теперь он не мог однозначно его сделать. Так он и стоял внизу, уставившись на свои находки, пока сверху не раздалась полицейская сирена. Небо прочертили мощные лучи фонариков — А потом, минуту спустя, в черном круге над ним, показалась голова в фуражке. — Тут он! Думал, спрячется от нас! — крикнул кому-то мужчина. — Эй! — теперь он кричал прямо в колодец. Голос полицейского, усиленный эхом, бил по ушам. — Слышишь меня? Сам вылезешь? Или помочь? —